Глава 16 Пешки против Бога. Спустя пару часов, когда всеобщее ликование в огромном зале, вместившем всю роту Роджера, постепенно затихло, когда уставшего отца Дэйва перестали бесконечно тискать в объятиях друзья, и он рассказал свою короткую историю пленения и освобождения, и, наконец, после того, как его накормили, отмыли и побрили, а Дэйву обработали неглубокую рану на скуле, примчался разведчик из столицы. Все обступили его. «Ну, не томи. Рассказывай». «В общем, так. Южного ордена, как такового, больше нет. Вместо башни, груды камней, сколько магистров там погребено еще неизвестно, но чуть ли не половина. Причем аккурат все, кто участвовал в заговоре против Ирмы. После испытаний-то Верховный как раз отослал всех нелояльных членов Совета подальше» и собрал в башне расширенный состав своего внутреннего круга. Вероятно, как раз обсуждать, что делать с Ирмой. Заседание должно было пройти в верхнем зале, и там спастись не успел никто. Сам глава, к несчастью, задержался в кабинете секретаря на четвертом этаже. Оттуда и пытался вас убить. Он тоже погиб. — А что, народ? — Ну, по городу уже ходит легенда про юного мастера разума по имени Дэйв, что в одиночку к башне вызвал на дуэль весь орден, обвинив его во всех бедах того самого народа. Тут, кстати, вариантов речи героя я слыхал уже с десяток. Дэйв уже прям-таки народный мститель. Пересказывать все не буду, смысла нет. По расползающимся в столице слухам юный мастер сразил взглядом стражу. Погасил свет башни, переборов тем самым силу всех мастеров разума в ней. Двери сами падали ниц перед ним. Боги подарили юному мастеру волшебный лук, делающий его неуязвимым. Он вошел в башню, перебил с помощью этого волшебного оружия всех магистров, затем вышел и данным богами камнем, которым выстрелил из того же лука, не спрашивайте меня, как это возможно, уничтожил напоследок главу ордена. Затем герой развалил всю башню силы и растворился в воздухе. «Я же никого не убивал!» — возмутился Дэйв. «И не стрелял гранатой из лука. Это отец ее кинул!» «Ну, дорогой, против легенды уже не попрешь!» — рассмеялся Нортон. «Через месяц она такими подробностями обрастет, глаза на лоб полезут. Скажут, что явился ты на волшебном вороном коне, которого поймал в чистом поле, И волшебный лук из чистого золота тебе подарила какая-нибудь богиня, выйдя с ним из озера. Или даже не лук, а чудесную пращу, камнем из которой ты разрушил всю гигантскую башню. И это в лучшем случае. Пап, а как же та богиня? Она тоже погибла? Нет, не бойся. Ее-то держали в подвале, потому что просто не смогли убить. Она исчезла бессмертных, как и ее сестрица. С ней мастера-палачи чего только не творили, тебе лучше не знать. Будь уверен, жива она. Прожила несколько тысяч лет, и еще столько же проживет. — Так что, в городе теперь про орден думают? — спросил Нортон разведчика. Тот пожал плечами. — Пока все в шоке. Ждут, что же теперь будет? — Понятно. Эх, сейчас бы брать власть и ковать железо, пока горячо. но ирма «Важнее!» — стукнул кулаком по столу Нортон. «Но ведь власти Ордена больше нет, так ведь? Все кончилось?» — с надеждой спросил Дейв у взрослых. «Не все так просто, сынок, увы. Половина магистров жива, и мастера разуму правят еще в двух столицах империи. Ты слегка повредил верхушку, но вместо погибших очень скоро придут новые. И не факт, что лучше прежних. Орден так просто не свергнешь». «Революции терактами не совершаются», — грустно и устало ответил отец. «Это что же, все зря?» — ошарашенно спросил Дэйв. «Ну, ты же отца нашел», — ответил Нортон. «Ну и себя сырма обезопасил. Верховный настолько любил конспирацию и так не доверял остальным, что из живых магистров никто ничего не знает про то, какие вы особенные. А те, кто в курсе, и так на вашей стороне». За Ирмой, когда мы ее спасем, Орден больше не будет охотиться. С тобой, после того, как ты башню завалил, все сложнее. Посмотрим. Самое главное, ты веру в могущество мастеров сильно подкосил. Они еще слабее стали. Когда-нибудь это принесет свои плоды, но не сейчас. Давай лучше к планам по освобождению Ирмы. Роджер, ты говорил, что знаешь, где лаборатория? Примерно. Меня привозили и увозили в закрытом фургоне, а выводили с мешком на голове, но неподалеку от Розеграда есть очень приметная лесопилка. Я ее каждый раз слышал по дороге. Если я правильно прикидывал скорость, то лабораторию скрыли неподалеку от замка Ирисов. Там место безлюдное. А про какие-то секретные исследовательские центры богов в том районе я еще от я же слышал. Она-то, кстати, жива? «Жива-жива!» — ответил Норман. «Только сейчас в отъезде. Ждать её некогда». «Я знаю, кто может помочь!» — встрепенулся Дэйв. «Эту лабораторию Дарья унюхала, когда мы ваш тайник с оружием искали. Она очень точно описала медицинские запахи». «Отлично!» — оживился Норман. «Есть ещё одна проблема!» — сказал Роджер. «Там очень хитрая сложная система входа по типу шлюза». Две двери и лестница между ними. Если первая открывается только снаружи и охраняется солдатами, то вторая только изнутри. И вот с ней все сложно. Прежде чем ее открыть, сотрудники лаборатории связываются со стражей по голосовой трубе, выясняя, кто идет, еще смотрят в глазок. Если вырубим охрану, то вторую дверь не откроют. Отвлечем стражу и зайдем тайком, так вообще останемся заперты в шлюзе. Норман нахмурился. «А взорвать? Там сталь в пару дюймов толщиной. Лаборатория небольшая. Есть серьёзный риск зарядом вообще там всё разнести и потолок обрушить. Ирма может пострадать. Лучше сделать иначе. Вы привезёте нас с Дэйвом Кокузников. Для этого нужно добыть два 3 комплекта формы боевого крыла. Пусть Карл и ещё кто-нибудь переоденется». Не знаю, меняли ли они пароли, старые-то я помню, но все можно будет списать на поспешность. Скажем, что захватили Дэйва, и Верховный срочно приказал его доставить вместе со мной. Поэтому и привезли его необычные обычные конвоиры, а мастера крыла, которые текущие пароли не знают. Теоретически может прокатить. Я для такого дела даже обратно в свое рубище переодеться готов. Если не сработает... «То вырубаем охрану и будем взрывать?» «Отлично. Тогда в Розеград. За Дарьей». Норман энергично поднялся из-за стола. «Скажите, а откуда вы вообще на площади взялись?» — спросил Дэйв. «Да, кстати». Роджер тоже с интересом посмотрел на товарища. «Так Дарья твоя и навела. Заявилась ко мне на тайную квартиру, о ней вообще кроме двух моих замов никто не знал. Унюхала, — говорит». Ну рассказала, что ты в одиночку у орден громить отправился. Мы все взяли руки в ноги и галопом в столицу. Огонь, девка. Если бы не она, то... Короче, скажи ей спасибо, когда увидишь.